Так она выродилась, и мне странно, что она в одно слово с тобой. Разве вы не могли, говорить до сих пор догадаться, что эта помешанная забрала себе в голову во что бы то ни стало меня замуж за князя Льва Николаевича выдать, а для того и в день Павловича из дому от нас выживает, только и сказала. Никакого больше объяснения не дала, хохочет себе, а мы рот разинули, хлопнула дверью и вышла. Потом мне рассказали о давешнем пассаже с ней и с тобой, и...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 краснея от стыда за ваш смешной характер. Второй по скриптум. Это та самая зеленая скамейка, которую я вам Давича показала. Стыдитесь. Я принуждена была и это приписать. Записка была написана скоро и сложена кое-как, всего вероятнее пред самым выходом Аглаи на террасу. В невыразимом волнении, похожем на испуг, князь крепко зажал опять в руку бумажку и отскочил поскорей от окна, от света, точно испуганный вор.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 «Теперь мне не стать к тебе вовсе ходить, Лев Николаевич!» Медленно и синтенциозно прибавил он в заключении. «До да того уж меня ненавидишь, что ли?» «Я тебя не люблю, Лев Николаевич, так зачем я к тебе пойду?» «Ах, князь, ты точно как ребенок какой! Захотелось игрушки вынь да полоша а дело не понимаешь. Это ты все точно так в письме отписал, что и теперь говоришь, да разве я не верю тебе?»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 Ну когда ты так говорил как теперь ведь это и разговор точно и не от тебя не слышал бы я от тебя такого так и не пришел бы сюда да еще в парк в полночь я тебя совсем не понимаю парфен семенович она то давно еще мне про тебя разъясняла а теперь я даю чей сам рассмотрел как ты на музыке стою сидел божилась мне вчера и сегодня божилась что ты во главе панчину как кошка влюблен